Элеонора Лорд Прей. Письма из Владивостока. 1894-1930 года. Под редакцией Бергитты ингемансон Города, как и люди, гораздо сложнее тихих образов, которые представлены в книгах или на картинках. Разумеется, в хороших путеводителях содержатся сведения о богатой истории, архитектурных достопримечательностях и основных вехах жизни любого крупного центра, а его наглядные изображения, такие как живописное полотна с видами парижских бульваров Камиля Писаро или фотографии Нью-Йорка, сделанные Альфредом Штиглицем, передают живой пульс городской улицы. Но посмотрим на эти образы иначе. Мы можем прямо окунуться в шум и суету улиц Писаро, как того и хотел художник, но как бы живо мы не ощущали лязга экипажей и движения толпы, впечатление никогда не будет полным. Мы всегда будем только видеть изображение, но никогда не будем находиться в нём. В этих запечатлённых мгновениях городской жизни всегда имеется какая-то тайна, которую невозможно передать одним изображением. Куда спешат эти прохожие, держа в руках зонты и саквояжи? Где они живут? Каким образом город влияет на их жизнь? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно было бы последовать за всеми этими людьми, питая нереальную надежду на то, что они откроют перед нами двери своих домов и раскроют свои тайны. Так что если мы желаем постичь характер города, мы не можем оставаться только сторонними наблюдателями. Нам нужно погрузиться и в жизнь его улиц, и в жизнь его домов. Подобная задача требует чего-то большего, чем просто фактов и визуальных образов, предлагаемых книгами и картинками, и уж совсем не поверхностных и мимолетных впечатлений, получаемых туристами. По словам историка Льюиса Мамфорда, нам нужны не только дома, деревья, сады, но и люди в действии. В качестве прикосновения к реальной жизни он предлагает сценку, схваченную Геродотом на улице Древнего Вавилона. Отец и его взбунтовавшийся сын ведут жаркий спор. Вот они, люди, такие же, как и тысячи других, наполняющие жизнью сцену, которая без них была бы лишена движения. Подобные зарисовки и наблюдения относятся к числу баек, и их зачастую не принимают в расчет, считая несущественными, хотя именно они могут и дополнить и оживить сухую фактологию авторов, изучающих историю общества. Впрочем, некоторые из них признают значимость подобных сценок, открывая в них богатство деталей. Если нам повезет, то такой материал можно найти в личных письмах и дневниках жителей города, и благодаря схваченным ими сценкам его повседневной жизни мы можем проникнуть в то, что обычно бывает скрыто за неприступным фасадом. Авторам некоторых из выпущенных недавно книг о городах императорской России сделать это удалось. В случае с Владивостоком, русским портовым городом на Тихом океане, собрание Элеоноры Лорд Прей предлагает нам потрясающий зрительный и словесный портрет его каждодневной жизни, начиная с середины 1894 года и продолжая с небольшими перерывами вплоть до конца 1930 -го. Десятка два фотоальбомов, составляющая часть этого собрания, содержит замечательные виды Старого Владивостока, его пригородов, фотографии людей, и все это дополняется точными описаниями, сообщениями новостей и подробными отчетами о ежедневных событиях, приведенных в письмах, количество которых превышает 2000 Все они были сделаны очевидцем, которым была одна американка, писавшая письма членам своей семьи и друзьям – Элеонора Лорд Прейд. 1868-1954 года. Уроженка Бервика прибыла из штата Мэн в Восточную Сибирь в июне 1894 года, еще молодой и восторженной женщиной, только что вышедшей замуж за одного из членов семьи Чарлза и Сары Смит, торговцев, владевших во Владивостоке, американским магазином. Ей суждено было прожить в городе гораздо дольше тех пяти лет, которые она и Фредерик, ее муж и брат Сары поначалу собирались здесь провести. Будучи талантливой и наблюдательной рассказчицей, все радости и привратности своей жизни в России она сумела превратить в красочное и увлекательное свидетельство стойкости и способности к выживанию. Практически ежедневно, а зачастую по нескольку раз в день, госпожа Прой писала и отправляла письма своим многочисленным корреспондентам в Новую Англию, Европу и Китай. По характеру, эти письма больше похожи на дневниковые записи. Некоторые из них занимают 2-3 страницы, другие — от 40 до 50. Собранные вместе, эти письма, писавшиеся в течение 36 лет, насчитывают приблизительно 16 тысяч страниц. Наблюдения госпожи Прей, непосредственной очевидицы и участницы событий, а также их несомненная достоверность, делают ее корреспонденцию важным источником сведений о городе. Письма госпожи Прей – это результат тысяч и тысяч каждодневных и поминутных наблюдений. Они рисуют живой портрет Владивостока, образ которого вырастает перед нами в виде своего рода расширяющихся концентрических кругов. Во внутреннем круге мы следим за повседневной жизнью и традициями семейств Преев, Смитов и их друзей. Выходя из стенных домов, где обычно царит спокойная, но притягательная атмосфера привнесенного в Сибирь викторианского уклада жизни, мы оказываемся в суете шумных улиц Владивостока, в толкотне его рынков и базаров, а также любуемся захватывающими видами его природных красот. Мы не просто осматриваем достопримечательности города, но и напрямую взаимодействуем с ними, присутствуя на пасхальных службах в Успенском соборе, встречая и провожая друзей на знаменитом железнодорожном вокзале, конечном пункте Транссибирской магистрали, посещая концерты и слушая оперы в городских театрах. «Из крайнего круга мы выхватываем хаотичное впечатление бурных политических событий, в которых иногда участвуем сами, выпавших на долю Владивостока в первой четверти 20 столетия, включая русско-японскую войну, Первую мировую войну, русские революции, гражданскую войну и иностранную интервенцию». Город представляется увлекательным, но выбившимся из нормального ритма театром. Жители здесь выступают в качестве актеров, власти — в качестве часто сменяющих друг друга режиссеров, а туристы и прочие лица, приезжающие сюда на короткий срок, в качестве зрителей, которых попытки дать оценку происходящему, на сцене ставят в тупик. Госпожа Прей постепенно становится активной участницей пьесы, разыгрываемой на этих подмостках, и по мере того, как она открывает перед читателем окна и двери сцены, мы получаем возможность заглянуть внутрь и увидеть калейдоскоп картин и исторических действий разыгрываемой драмы. Благодаря тому, что дом ее находился в самом центре Владивостока, фасадом на Светландскую, главную улицу города, тянущуюся вдоль бухты Золотой Рог, у нее была возможность прямо из своих окон наблюдать как за городской повседневностью, так и за революционной сумятицей, и она была достаточно умна, чтобы понимать то, что представало перед нею. Госпожа Прей прекрасно отдавала себе отчет в уникальности своего положения и той ответственности, какая в силу этого на нее возлагалась. Она должна была написать правдивую повесть, и она ее написала. Человек пытливый, Элеонора Прей жадно стремилась постичь тот особый мир, которым был Владивосток. Она наблюдает за всем, что ее окружает. Она читает, думает, беседует со знающими людьми. Изучив французский еще в гимназии, она с воодушевлением принимается за изучение русского и вскоре совершенно бесстрашно вступает в разговоры, попадая при этом в довольно затруднительное положение, над которыми добродушно посмеиваются члены ее семьи. Каждый, кто изучает иностранные языки, поймет, с какими лингвистическими трудностями ей пришлось столкнуться. Однажды, например, а это была ее первая весна в России, забыв зонтик в одном из магазинов в центре города, она вернулась туда, чтобы забрать его. К сожалению, она забыла не только зонтик, но и то, как он называется по-русски. Зато у нее на вооружении было название этого предмета по-французски «параплюи». Решив слегка русифицировать слово, она смело вошла в магазин и ошеломила приказчика вопросом. «Вы здесь не видели мой пароход?» Ничуть не смутившись явной ошибкой, госпожа Прэй продолжает. Они были настолько учтивы, что не смеялись, и вот, когда я жестами несколько раз изобразила зонтик, один из приказчиков воскликнул «Понимаю, понимаю!» и мигом извлек из-под прилавка альбом с образцами обоев. Я сразу же вышла, а зонтик мне посчастливилось найти в японском магазине. Эксцентричная сторона характера госпожи Прэй, проступающая в этом рассказе, составляет контраст с тем, как серьезно она относится к получению знаний. Она читает все, что только можно, и по мировой истории, и по истории и культуре царской империи, жадно поглощает русские и английские книги, местные и иностранные газеты, а также американские и европейские журналы, которые получает по подписке. Вместе с друзьями она ходит по лавкам на миллионке, это китайский квартал города, фотографирует уличные сценки в корейской слободе и исследует сопки, расположенные за чертой города, добираясь до них или пешком, или начиная с середины 2012 года на трамвае. В отличие от своего мужа, госпожа Прой сильно полюбила Владивосток, это многокультурное пересечение людей, судеб, природы, и хотя случавшиеся акты насилия и множество отрицательного приносили ей порой жестокое разочарование, кипучий дух города в конце концов вызывал у нее восхищение. В эпистолярной эпопее «Элеонор и Прей» Владивосток представлен главным образом как соединение крайних противоположностей, взлётов и падений, горя и радости, которые, сосуществуя, постепенно переплетаются, образуя широкое и занимательное полотно, своего рода нерукотворный гобелена, отражающий саму жизнь. Город реален, он красив, полон жизни, но не лишен и изъянов. Здесь немало трудностей и противоречий, которые иногда поддерживают, но нередко разрушают человеческие жизни и достоинства. В то время как многие иностранцы, приезжающие во Владивосток в конце XIX – начале XX века, отмечали лишь абсурдно-стереотипный образ города – гигантская крепость, где у власти стоят злонамеренные люди, Элеонора Прей, напротив, предлагает нам более соответствующие действительности соотношение положительного и отрицательного, и, хотя и без некоторого преувеличения, передает свою страстную влюбленность в присущую ему дихотомию. Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь любил это неухоженное место так, как я. Все смеются надо мною за это, но я ничего не могу с собою поделать. Одна только мысль, что можно жить где-то, где я не буду видеть хотя бы одного из этих двух заливов, приводит меня в ужас. С самого начала широкая панорама центральной бухты Золотой Рог и Амурского залива, расположенного к западу от города, сделалась для госпожи Прой своего рода духовным якорем ее жизни, а сам город приобрел в ее глазах особую значимость именно благодаря пережитым ею превратностям судьбы. Конечно, ей приходилось сетовать на некоторые стороны жизни в нем, но, как в любом удачном браке, она его все-таки любила. Лидия Гинсбург, глубоко проникавшая в суть вещей, указала на то, что судить о какой-либо эпохе только по негативным ее сторонам, игнорируя тем самым халицскую истину, ошибочно. Люди ошибаются, представляя себе бедственные эпохи прошлого как одно сплошное несчастье. Они включают в себя и многое другое, то, есть чего обыкновенно складывается жизнь, хотя и на особенном фоне. Хотя для Элеоноры Прэй Владивостокская крепость тоже являлась постоянным напоминанием о политическом и военном значении города, это все же была только часть многоградной жизни региона. Его природные и климатические условия полны контрастов. Проливные дожди, периодически приносимые южными тайфунами летом и осенью, сменяются январскими порывами арктического ветра при ослепительном солнце. В одном лесу живут тигры и медведи, а водный лотос цветет рядом с рябиной. В культурном плане Владивосток тоже представляет собою смесь. Это русско-европейский город в Азии, основанный на земле, которая до 1860 года принадлежала Китаю и заселенной русскими, немцами и скандинавами. В самой сердцевине этого конгломерата различных культурных традиций и оказывается Элеонора Прей, деятельная женщина, воспитанная в традициях викторианских и эдвардианских времен, американка консервативных взглядов, которая застает здесь и начало советской эпохи. Ей удается вжиться в атмосферу города, а естественная связь между бедствиями и повседневной жизнью завораживает ее. Не раз описав в письме какое-либо печальное событие, случившееся у кого-нибудь из друзей, кто-то тяжело заболел или испытал на себе ужасные последствия войны, она добавляет, совершенно не задумываясь над явной неуместностью подобного замечания. «И мы очень хорошо посидели». Неисправимая оптимистка, она уборно находила силы и стимулы к дальнейшему существованию даже в самых мрачных проявлениях жизни. Письма и фотоальбомы госпожи Прей при первом знакомстве с ними производят впечатление чего-то отжившего. На фотографиях 1899 года мы видим женщин, играющих в теннис в туго стянутых поясами длинных платьях и шляпах. До Первой мировой войны мужчины по окончании обеда удалялись, чтобы поиграть в бильярд, в то время как женщины шили. Но уберите эти внешние атрибуты манеры одеваться и общепринятых обычаев, и останутся те общечеловеческие чувства и эмоции, которые могут сделаться для нас мостками между тогдашним и сегодняшним. Нельзя не улыбнуться маленькому Гюнтеру Мейеру, которому в конце 1906 года не было еще и двух лет, и который отличился во время крещения своей сестренки в лютеранской церкви на улице Светланской. В середине молитвы Гюнтер, находившийся на руках у матери, выглянул из-за ее плеча и заметил госпожу Прэй. Вот как она описывает то, что произошло после. «Он сказал певучим голосом и очень учтиво. «Ротик открой, глазки закрой». Так он обычно просит шоколадку, с чем он меня всегда и отождествляет. Он произнес это так доверительно, что я чуть не рассмеялась в полный голос». Мы очень жалеем женщину, которая столь болезненно худа, что американский консул во Владивостоке не решается пригласить ее кататься, опасаясь, как бы та растворилась в воздухе. Однако ее состояние вовсе не повод для шуток. Она весит всего лишь 83 фунта. Она снизила вес со 140, принимая пилюли от ожирения. Это настолько подорвало ее здоровье, что она ничего не может есть. Можно открыть рот от изумления, увидев женщину, гордо выставляющую на показ бриллиант, вставленный в зубную коронку у нее на резце. И, конечно же, невозможно не испытать чувство горестной утраты от того, что Уоррен Лэнгн, главный инженер американского корабля «Олбани», действовавшего во Владивостоке в составе американских экспедиционных сил, возвращаясь в январе 21 -го года от друзей в ночь на русское Рождество, был убит выстрелом в спину японским часовым, когда проходил мимо Николаевской триумфальной арки. Госпожа Прэй пишет. Будь это кто другой из корабля, мы бы могли заподозрить его в том, что в гостях он выпил лишку шампанского. Но Лэнгдон — единственный трезвенник из всей компании. Человеческое измерение писем Элеоноры Прей оживляет излагаемые ею факты и позволяет забыть об отживших приметах времени. С точки зрения живущих в 21 веке, Старый Владивосток — это, возможно, уже исчезнувший мир, но сохраненный в воспоминаниях, он отражает те же самые человеческие качества, те же тайны человеческих взаимоотношений, те же противоречия между добром и злом, с которыми мы сталкиваемся и сегодня. История Старого Владивостока сохранила не так уж много сведений о людях, которые не были вовлечены в революционное движение. За исключением постоянно повторявшейся ругани в адрес буржуазии, представления и документальные свидетельства о жизни среднего класса в царское время постепенно ушли из сознания широкой массы людей. Они были или спрятаны от глаз, или попросту забыты. Кроме того, зарубежные инвесторы, которые до революции помогали заселять и строить город, стали считаться посягателями на русскую землю, о чем ясно говорит школьный учебник истории, опубликованный в 1970 году. Иностранный капитал быстро проникал в промышленность, торговлю и сельское хозяйство эксплуатировал население, хищнически грабил природное богатство края. Письма же Элеоноры Прэй содержат прежде неизвестные сведения о многих видных семействах Владивостока. Это прежде всего Бриннеры, Даттоны, Линдгольмы, которым тем самым возвращается человеческое достоинство. Ближайшие друзья госпожи Прэй принадлежали к буржуазии. Это были русские, европейки и американки, жены обеспеченных прежде купцов, морских офицеров и дипломатов, которым вследствие социально-политических потрясений, разразившихся после Первой мировой войны, было суждено утратить и положение в обществе, и состояние. Но, несмотря ни на что, госпожа Прей продолжала заниматься корреспонденцией, описывая свою жизнь в столь любимом ею городе, принявшем теперь советский облик. Когда в конце 80-х годов Михаил Горбачев начал проводить политику гласности, цензурные ограничения на исследовательскую работу начали смягчаться. Ряд владивостокских журналистов и краеведов, включая Бориса Дьяченко, Тамару Калиберову и Амира Хисамуддинова, сделались первопроходцами, извлекшими из архивов сведения о купцах, ученых и деятелей культуры дореволюционной поры. Историки, среди которых Александровская, Васильева, Ермакова, Мисс, Стрюченко, тоже начали публиковать биографические очерки, посвященные людям, внесшим значительный вклад в развитие города, но бывшим прежде персонами нон-грата. Два выпуска таких очерков были выразительно названы «Забытые имена» и «Страницы забытой истории». Были выпущены обновленные путеводители по Владивостоку и Приморскому краю, а в музеях и библиотеках выставлены уникальные фотографии и материалы. То, как письма Элеоноры Прей оказались доступными для чтения и изучения, это отдельный и примечательный рассказ. В 70-е годы XX -го века нынешнюю владелицу собрания Патрицию Дан Сильвер, которая приходится госпоже Прей-внучкой, поразил внешне невинный вопрос, заданный ее матерью, Дороти Прей Берингер. Она родилась в доме Смитов в 1906 году. «Ты не хочешь посмотреть все эти письма от бабушки, пока я их не выкинула?» Миссис Сильвер обрадовалась возможности узнать побольше о своей семье, о том, как жили ее прародители в далекой России и потратила годы на то, чтобы разложить, рассортировать и систематизировать содержимое коробок и чемоданов, в которых хранились письма. Хотя госпожа Прей скрупулезно их датировала и нумеровала страницы, всегда обозначая место, где она их писала, даже на судах и на дачах, и просила близких, чтобы те бережно хранили ее послания, к тому времени, когда последние попали в руки Миссис Сильвер, они уже десятилетиями лежали, свалены в кучу, на чердаках и в ящиках стола, в полном беспорядке, истертые и поврежденные. Нередко ей удавалось собрать воедино ветхие страницы одного и того же письма, только путем сопоставления почерка, а также вида и цвета бумаги. Занимаясь исследованием, госпожа Сильвер открывала к своему удивлению, какой сложный путь приходилось проделывать еженедельным письмам госпожи Прэй к Дороти и Саре Смит после того, как те покинули Владивосток. Дороти с теткой переехали в Шанхай еще в 1916 году, а госпожа Прэй присоединилась к ним в декабре 1930-го, когда уже не могла больше зарабатывать себе на жизнь во Владивостоке. После нападения на Пёрл-Харбор все они были интернированы в японском военном лагере, а когда в конце 43-го года пришло наконец освобождение, обитателям лагеря было приказано не брать с собою никаких личных документов. Но Элеонора Прей смело ослушалась приказа и спрятала связки писем, которые она в свое время писала госпоже Смит и Дороти в собственном корсете, полагаясь на то, что японская охрана не станет унижать личным досмотром престарелую даму величавой наружности. Если бы не этот увенчавшийся успехом смелый шаг, не та отдача, с которой госпожа Прей относилась к собственной корреспонденции и невдохновенная работа миссис Сильвер, собрание Элеоноры Прей сегодня просто бы не существовало. Фотографии и письма из собрания Элеоноры Прэй открывают нам окна и двери в далекий город и в далекое время. Владивосток расположен на расстоянии 7 часовых поясов и 7 тысяч миль от столицы России и вследствие этого окутан аурой чего-то, что находится на краю света. Это, однако, чистой воды парадокс относительности, ибо этот город является центром сам по себе. Он поддерживает тесные связи с другими городами мира, такими как Шанхай и Нагасаки, и он куда ближе к Сиднею и Лос-Анджелесу, чем к Москве. О прошлом часто говорят как о чужой стране, в которой все делается по-другому, но это близорукий, искаженный взгляд. Внешний вид, обычаи – все это изменилось существенно, но реакция людей на то, что преподносит им жизнь, будь то радость или печаль, остается все той же, что и тысячелетия назад – легкой, безразличной или отчаянной. Хотя культурные традиции и политические пертурбации Владивостока столетней давности связаны со своим временем, люди, вынесшие их на себе, были такими же, как и мы сегодня. Благодаря госпоже Прей, которая водит нас по улицам и вводит в дома Старого Владивостока, мы получаем живую картину этого незаурядного города, которая позволяет нам легко в нем освоиться. Односторонние шаблонные образы жизни в России уступают место переплетению фактов и эмоций, которые включают в себя и тень, и солнечный свет.